Мне надо, чтобы ты погуляла. часть к три. Но на всякий случай перед приходом звякнешь. Как возразить, Марина не знала. Вот уже неделю Жанна жила в нее и делала все по-своему. Но чтобы так нагло... Видно, Жанна поняла, что хватило лишку, и соизволила объяснить. Мужу на несколько часов дали увольнительную. Марине сразу же стало легче. Теперь ее согласие пойти погулять не будет выглядеть так идиотично. а раз мужу, раз увольнительную, — пробормотала она. — К счастью, Марину позвали к телефону, — звонил Стасик. — Марин, выходи. — А ты откуда звонишь? — Я тут, внизу. — Так зайди за мной. — А это дома? — Дома. — Нет, я лучше подожду на улице. — Да что это такое? Да почему ты, в конце концов... Я ее боюсь. Ты уж прости, я подожду на улице. — Ладно, жди. Жанна хмыкнула, когда Марина вошла в комнату. — Опять твой чичизбей? Гляди, доиграетесь. — Послушай, почему ты говоришь о том, чего тебе никогда не понять? Я ведь не лезу в твои дела. — Влезла бы, да порядочно из себя корчишь. Вы, от Сахи, очень любите играть в порядочность. А вы от чего? Я от Сахи, а ты от чего? Вот из тебя и поперло любопытство, голубушка. Ладно, я ухожу. Стасик прыгал под моросящим дождичком. Пошли в кино, — сказал он. Там какой-то фильм. Говорят, постель покажут. И я не люблю смотреть. Про постель. Ханжа. Дурак. Помолчали. Потом Стасик сказал, — Ладно, тогда пойдем на ту улицу, где твой этаж, и где белая статуя в черном подъезде. — Пойдем. Они шли по-детски, толкаясь плечами, но за руки не брались. Поначалу Стасик любил хвататься за Маринину руку, но с некоторых пор это начало ее раздражать. Уж слишком взволнованно вздрагивала его рука, не так, как положено между друзьями. А ходить под ручку им казалось совсем смешным. Они шли по особо нарядной осень, усаженной деревьями улицы. Там в тупике был этот дом. Марина помнила точно. Но дома не было. Прошли улицу из конца в конец. Вернулись обратно. Потом опять вернулись к тупику. Дома не было. Навстречу шла какая-то старушка. «Скажите, здесь был дом, высокий, пятиэтажный. Во всем подъезде только одна квартира. Я запуталась. Где этот дом?» «Был, был, как же», — ответила старушка. «Но его разбомбили во время войны. Вот тут он был, где водокачка. Или правее, или левее, не помню точно». И, оглядываясь, засеменила дальше. Стасик смотрел на Марину испуганно, как на больную. А дождь из мелкого и склочного сделался большим и довольно вредным. Такой дождь пахнет наводнением, поделился с ними питерским опытом случайный прохожий. Впрочем, черную парадную с белой мраморной статуей они нашли. Было странно и щекотно сидеть в этой парадной, и слушать, как на улице лупцует дождь. Хлопали двери, мягко, по-старинному взвывал лифт, сверху летел чей-то порывистый бег. «Марин, нам не снится?» «Не знаю». Легкий бег приближался. «Кого я вижу?» Перед ними стояла Анечка Воробьева. «Вы что тут делаете?» «Дождь пережидаем, а ты?» «А я тут живу». Анечка подозрительно покосилась на Стасика. — Ты что, не знал, что я тут живу? — Нет, вот честное слово, я не нарочно Слушайте, идемте ко мне, а? Я спустилась позвонить, кому угодно. В доме пусто, и телефон выключили. Мы с папой забыли междугородное оплатить. Марине показалось, что Анечка им обрадовалась и звала искренне. — Идти им решительно было некуда, да и Стасик, она знала, очень хочет в гости. — Пошли, с удовольствием, спасибо, — сказала она. Анечка вызвала лифт.